поэтому он вновь удалился. Мы всегда верили, что люди его рода когда-нибудь возвратятся и объявят эти земли своими владениями, а нас своими вассалами. И вы пришли с той стороны, где восходит солнце, и поведали мне о пославшем вас великом господине, и мы верим и не сомневаемся, что он наш естественный властитель, тем более что ему, по вашим словам, давно ведомо о нас». Вот почему можете не сомневаться, что мы будем повиноваться вам и почитать вас как наместников великого господина, и во всех подвластных мне землях вы можете распоряжаться по своему усмотрению, и ваши приказы будут выполнены, и все, чем мы располагаем, будет к вашим услугам. И так как вы пришли в свои наследственные земли и свой родной дом, то располагайтесь и отдыхайте после тягот вашего путешествия и битв на вашем пути. В своем труде о религиях американских аборигенов Бринтон комментирует «С таким необычным приветствием обратился самый могущественный вождь американского континента к испанцу, сопровождаемому горской воинов. Оно означало полное повиновение без боя, и оно выражало всеобщее настроение. Когда испанские корабли впервые пристали к мексиканским берегам, Индейцы целовали их борта и приветствовали белых бородатых чужеземцев с востока, как богов, как сынов и братьев Кецалкоатля, вернувшихся из небесной обители, чтобы предъявить свои права на земли и вернуть местным жителям райские дни. Надежда, которая, как сухо отмечает Патер Мандиэта, быстро улетучилась, едва несчастные индейцы ощутили на себе деяния пришельцев. Похоже, что первоначально Кецалкоатль, как и Веракоча, было наследственным именем, вернее, титулом сменявших друг друга священных правителей, которые поклонялись носившему то же имя Верховному Солнечному Богу и называли себя его потомками. Но со временем все Кецалкоатли и все Веракочи слились в одно – единое олицетворение Бога-Творца, культурного героя и смертного благодетеля. Составное имя кецал часто вольно переводится как пернатый змей. Кецал – наиболее почитаемая стеками птица, а Куатль – змей, священный символ света и божества как в Мексике, так и в Перу. кецал был верховным божеством стеков, подобно тому, как Веракоча у инков. Тем не менее, указывает Бринтон, в мыслях ацтеков преобладал не бог Кецалкуатль, таинственный творец видимого мира, а верховный жрец Кецалкуатль в славном городе Талане, Туле, учитель искусств, мудрый законодатель, благородный правитель, искусный зодчий и милостивый судья. Кецал-Куатль запретил жертвоприношение людей и животных, говоря, что богам довольно хлеба, цветов и благовоний. Он решительно выступал против войн, потасовок, набегов и других видов насилия, за что перед ним искренне преклонялись не только его подданные, но и люди далеких племен, совершавшие паломничество в его столицу. То, что ацтеки, широко применявшие человеческие жертвоприношения у своих пирамид и храмов, помнили великодушного, миролюбивого культурного героя, чье учение перекликалось с библейскими заповедями, произвело на испанских монахов такое впечатление, что они отождествляли кецал с апостолом Фомой, точно так же, как в Перу Веракочу смешивали со святым Варфоломеем. Бринтон сообщает, что бог кецал в своем земном воплощении был также известен как Тонакотикутли, то есть вождь Танака. Это тем более примечательно, что сходное слово «Тонапа» — одно из имен странствующего белого бородача Веракочи в Перу. Алон Сарамус утверждает, что Тонапа — имя легендарного белого человека, убитого на острове Титикака, а охранист Пачакути из племени Кечуа отождествляет Тонапу со странствующим культурным героем, известным также под именем Веракочи с приставками Пача или Кан, и заявляет, что он спустился по реке Чекамарке и удалился в Тихий океан. Описывая Кецалкуатля, предание сходится в том, что он был белый,